Дневные хищные птицы О хищных птицах, вернее, о проблемах, связанных с ними, мы уже говорили. Теперь познакомимся поближе с самими птицами. К сожалению, познакомиться со всеми представителями этого отряда мы не сможем, ведь в нем примерно 270 видов. Некоторые ученые считают, что даже 290. Поэтому познакомимся лишь с наиболее типичными. Однако прежде чем начать парад дневных хищных птиц, мы должны кое о чем договориться. Точнее, договориться о том, кого считать дневными хищниками. Дневными хищными обычно считают, во-первых, тех, кто охотится днем. Во-вторых, тех, кто охотится на птиц или на млекопитающих. В значительной степени это верно. Действительно, большинство птиц отряда дневных хищников охотятся только днем. Лишь некоторые в сумерках и никто ночью. Действительно, многие питаются теплокровными животными. Но есть и исключения. Некоторые питаются рыбой или насекомыми. Есть среди тех, кто входит в отряд хищных, даже вегетарианцы, которые питаются плодами растений. С другой стороны, есть немало птиц, которые не прочь закусить своими же собратьями или их птенцами, но к хищным мы их не относим. Кроме того, имеется большой отряд птиц, которые тоже питаются теплокровными животными, Совы. До недавнего времени они назывались ночными хищными птицами, но в последнее время сов перестали относить к хищным птицам, хотя поведение они свое и не изменили. Мы еще поговорим о них. Значит, в данном случае дело не в том, кто что ест, а в анатомическом строении, в образе жизни и, главное, в происхождении. Эти-то признаки и объединяют птиц в отряды. Что же касается питания, то в процессе эволюции некоторые птицы значительно изменили его. Поэтому не будем удивляться, если парад хищных птиц откроет как раз те, кого, казалось бы, хищными никак назвать нельзя. Откроют наш парад осоеды. Они могли бы быть отнесены к насекомоядным, причем не просто к обычным, а к высокоспециализированным, питаются в основном личинками перепончатокрылых насекомых. Тем не менее, входят они в семейство ястребинах. Ястребинах 205 видов. Осоеды, как и другие птицы, которых мы бы назвали не хищными, а насекомоядными, составляют небольшую часть этого семейства. Тем не менее, на нашем параде мы предоставим им место, хотя многим действительно хищным птицам места не хватит. Осаедов 12 видов. Два из них живут в нашей стране: и обыкновенный и хохлатый. Обыкновенный осаед птица довольно крупная, весит часто больше килограмма, гнездится в разреженных лесах. Метод охоты осоедов довольно любопытный. Птица сидит на ветке или на каком-нибудь холмике и наблюдает. Сидит неподвижно, иногда 20-40 минут. Однажды ученые зафиксировали рекорд неподвижного сидения осоеда. Он равнялся двум часам 47 минутам неподвижности. Осоеда интересуют главным образом осы. Иногда птица взлетает и на лету продолжает наблюдение. Однако ее интересуют не взрослые насекомые, а их личинки. Личинки, естественно, в гнезде. Взрослые насекомые должны указать птице, где находится гнездо. И осоед буквально выслеживает взрослых насекомых. Рано или поздно птице удается добраться до гнезда. Тогда, несмотря на протесты и даже сопротивление хозяев, она разрывает гнездо лапами и достает личинок. Правда, смелость осаеда понятна. Голова защищена мелкими, но очень плотными перышками, лапы прочными роговыми чешуйками, а синые жала ему не страшны. Осаеды — птицы редкие селятся на значительном расстоянии друг от друга, на пяти-восьми квадратных километрах одно гнездо. Иначе не прокормить семью, ведь в лесу не на каждом шагу гнезда ос. А птенец, как пишет советский ученый, специалист по хищным птицам Галушин, за день съедает около тысячи личинок ос, общим весом до 100 граммов, а за весь период выкармливания 50 Тысяч штук, 5 килограммов. А ведь в гнезде не один птенец, минимум два. Может быть, и три, и четыре, правда редко. Высиживают яйца оба родителя. Для многих птиц тут нет ничего необычного, для хищных это нетипично. Одни ученые считают, что у хищных птиц высиживает птенцов и кормит их лишь самка. Самет же только приносит еду. Другие ученые с этим не согласны. Спор еще не решен окончательно. Лишь с осоедами все ясно. У них все на паритетных началах, и высиживают птенцов, и кормят их оба родителя. Так ведет себя обыкновенный осоед. Так, в принципе, ведут себя и другие осоеды. жизнь их, в общем, схожи. Коршуны, как принято считать, птицы по-настоящему хищные. Для многих людей нет сомнения, что питаются они только теплокровными животными, причем уничтожают их в большом количестве. На самом же деле и в рационе коршуна большое место занимают насекомые. Обитатель западного полушария, вилохвостый коршун, вообще питается только насекомыми причем ловит их в воздухе, хватая лапами. А широкоротый, он живет в Сирии и по всей Юго-Восточной Азии, тоже поедающий насекомых, ловит их широко раскрытым ртом, захватывает на лету. Но главная пища этого коршуна — летучие мыши. Их он ловит лапами и засовывает себе в рот. Очень интересный по своему образу жизни и питанию коршун – слезнеед, обитающий на территории США, к сожалению, явно исчезающая птица. Он питается, как видно из названия, моллюсками. И не просто улитками, а улитками лишь одного вида. Даже клюв у него устроен так, чтобы разделывать этих улиток – длинный, тонкий, с крючком на конце. Ну, раз мы заговорили о коршунах, то должны предоставить место и красному. Это крупная птица, размах крыльев до 1,7 метра, вес до полутора килограммов. Живет почти по всей Европе. В СССР гнездится в Латвии, на Украине, на Кавказе и в Закавказье. По образу жизни похож на своего более распространенного родича черного коршуна. Черный хотя правильнее было бы назвать его буром, отличается несколько меньшими размерами и окраской. Обоих легко узнать по вилкообразным хвостам. У красного выемка посередине хвоста больше. Гнездятся коршуны повсюду, и в лесах, и на равнинах, и в горах. Они не привередливы ни в жилье, ни в местах обитания, ни в еде. Их даже часто называют всеядными, потому что действительно они едят все. Насекомых, причем могут подолгу оставаться на земле, отлавливая саранчевых. Падаль, если таковая попадается. Ловят мелких грызунов и птиц, последних гораздо реже, чем обычно принято считать. Конечно, если подвернется, он утащит и цыпленка. За это преследовали коршунов и убивали при любой возможности. Считалось, что коршуны только и делают, что таскают цыплят, и прозвали их даже цыплятниками. Сейчас уже не вызывает сомнения польза коршунов. Они истребляют вредных насекомых. Они прекрасные санитары, убирают падаль. Однако санитарная деятельность коршунов распространяется и на другую область. По образному выражению Шекспира, коршун ловит лишь зазевавшихся простофиль. А эти зазевавшиеся простофили, как правило, больные животные, менее подвижные, менее ловкие. Вылавливая их, коршун уничтожает разносчиков заразы, предотвращает эпидемии не только среди животных, но, возможно, и среди людей. Это относится и к черному коршуну, который во многих странах становится все более редким. Это относится и к красному, ставшему уже редким повсеместно. Но если коршуны-хищники нетипичные, то птицы, которые сейчас пролетят перед нами, хищники настоящие. Живут они в лесу, там же и охотятся. И все у них приспособлено для этого. Короткие крылья дают возможность легко пролетать между стволами, длинный хвост обеспечивает большую маневренность, лапы короткие, очень сильные, с длинными острыми когтями. Ну, конечно же, это ястребы. И благодаря им все семейство названо ястребином. Какой бы величины ястребы ни были, они питаются исключительно птицами и млекопитающими. Размер добычи зависит лишь от размера птицы. Ястребов много разных видов. Всех мы посмотреть не сможем, но мы представим себе их, познакомившись с наиболее типичным представителем семейства, тетеревятником или большим ястребом. Он действительно большой по сравнению со своим родичем, другим типичным представителем семейства, перепелятником или малым ястребом. Весит иногда более полутора килограммов, а перепелятник в пять раз меньше. Тетеревятник распространен по всему земному шару, кроме, конечно, Арктики, там ему не выжить. Но вообще холодов он не очень боится, так же, как и жары. Да, собственно, в лесу никогда жары не бывает. А из особенно холодных краев на зиму он улетает в Азию, если живет в восточном полушарии, и в Мексику, если живет в западном. Из других мест не улетает. Да и зачем? Еда всегда есть. Грызуны, зимующие птицы, весной и осенью пролетные, летом еще и прилетающие на гнездовье. Тетеревятник неразборчив. Попадется крошечный королек или крапивник, схватит. Голубь, фазан — хорошо. Тетерев справится и с ним. Разбойник настоящий. Но вспомним разговор в первой части о хищных птицах. Пернатые разбойники нужны. И будем это помнить все время, пока проходят перед нами хищные птицы. И будем помнить это всегда. Ястреб живет в лесу, и гнездо свое делает на дереве. Старается выбрать дерево повыше. Это центр его охотничьего, или, как говорят орнитологи, кормового района. Этот район у юстребов большой — 100-150 квадратных километров. Самка откладывает обычно 3-4 яйца и высиживает их месяц, чуть больше, а самец носит ей еду. Потом носит еду и птенцам, но именно носит, а не кормит их. У многих хищных птиц так принято — самец-добытчик, самка-кормилица. У истребов такой порядок соблюдается особенно четко. Неся еду в гнездо, ястреб особым сигналом сообщает об этом еще издали. Самка вылетает навстречу, забирает у самца добычу и садится неподалеку от гнезда готовить обед. Она очищает добычу от перьев или шкурки, потом приносит мясо в гнездо и раздает птенцам. Самец делать это не может. Если гибнет самка, он по-прежнему будет носить еду птенцам и бросать в гнездо. И будет это делать даже тогда, когда птенцы умрут от голода, ведь они и не в состоянии самостоятельно съесть добычу. Известно, что у истребов глаза светлые, желтые. У птенцов, и не только истребов, всегда черные. Глаза — сигнал хочу есть. Если птенец сыт, он поворачивается спиной к матери. Черные бусинки не видны, и для родительницы это сигнал хватит, можно перестать кормить. Все это относится и к малому ястребу, уменьшенной копии большого. Он тоже лесной житель, но предпочитает селиться на опушках в долинах рек. Гнездо делает тоже на дереве, но в отличие от большого, который использует гнездо из года в год, каждый раз строит новое, поблизости от старого. Поскольку он значительно меньше, то и добычи его более мелкие животные, перепелка или куропатка — предел, и кормовой район раза в три-четыре меньше. Гарпия была злой богиней вихря у древних греков. Почему птица, живущая в лесах Южной и Центральной Америки, так названа, сказать трудно. Основная ее пища — мелкие обезьяны. Один из видов этих ястребов даже называется гарпией обезьяноедом. Однако точно сказать, насколько эта птица злая, трудно. Птицы эти довольно редки, ведут скрытый образ жизни, обитают в густых и часто малодоступных лесах, и жизнях изучено мало. Особенно обезьяный ед. Он в значительной степени уничтожен человеком, и сейчас численность этого ястреба не превышает нескольких десятков. Известно, что они устраивают довольно большое гнездо, до 165 сантиметров в ширину и до метра в высоту, что раз в два года откладывают по одному яйцу, Птенцы развиваются медленно и долго остаются на попечении родителей, до десяти месяцев, хотя к этому времени уже хорошо летают. Гарпии умеют подолгу голодать, даже птенцы выдерживают двухнедельную голодовку, но очень голодные птицы дерзки нападают на довольно крупных животных, залетают в деревни. Орлы — птицы знаменитые Гораздо более знаменитые, чем ястребы. И тем не менее они не выделены в отдельное семейство, а принадлежат к ястребинам. Мы здесь не будем обсуждать, почему так. Орлов это не унижает, орлы остаются орлами всегда. Издавна орлы были символом мужества и благородства. Древние греки посвятили орла богу Зевсу. Изображение его красовалось и красуется еще на гербах государств и городов. И в то же время столь знаменитая птица понятие несколько абстрактное. Просто орлов не бывает. Есть разные орлы, и называются они по-разному, и ведут себя по-разному. Самый знаменитый орел — беркут. Орел типичный. Может быть, благодаря именно этой птице — Ее мощи и размером гордой голове и грозному взгляду, стальным когтям и плавному полету, орлы прославились в веках и сейчас еще столь знамениты. Беркут — могучая птица. Размах крыльев его до двух метров, длина — до метра, вес — более шести с половиной килограммов. И естественно, что гнездо его, вернее, гнезда — потому что беркуты делают несколько гнезд, каждый год меняя место жительства, но периодически возвращаясь на старые места, тоже огромные, до двух метров в высоту и до трех в диаметре. Гнезда располагаются на скалах или крепких многолетних деревьях, и в них самка выводит одного-двух беркутят. Как правило, выживает один птенец и все внимание матери сосредоточивается на нем. Отец лишь приносит еду, мать кормит, обогревает, первое время не покидает гнезда, охраняет малыша. Она же, когда орленок подрастает, старается научить его летать. Первый полет бывает далеко не всегда удачным. Орленок может и упасть. Мать старается ему помочь. Итальянский натуралист Ренцо Видезотт пишет «Однажды я видел, как орлица летела сотни метров с орленком на спине, помогая ему подняться в воздух. У таких крупных птиц, казалось бы, и добыча должна быть крупная. Действительно, нападают беркуты на оленей и косуль, лис и даже волков» но не брезгуют и сусликами, сурками, тушканчиками, зайцами. Нападают на птицы, крупных, таких как глухари или гуси, и совсем мелких. Не пропустят мышь или полевку. Не отказываются и от падали. Но падаль — это так, между прочим, хотя поедает ее беркут довольно охотно. А вот другой орел — могильник он тоже ест падаль, хотя и у него это не основная пища основная мелкие и крупные птицы суслики и зайцы мыши и полевки название свое этот орел получил не потому что он раскапывает могилы, а потому что его часто видели сидящим на курганах древних захоронениях могильник меньше беркута распространен не так широко в южной и центральной европе В азии в СССР встречается в Крыму, на Кавказе, в Южной Сибири и в Средней Азии. Как и у беркута, у могильника большое гнездо, два птенца. Как и беркуты, они довольно заботливые родители, уже взрослыми птенцы еще долго остаются под их опекой. Беркуты и могильники — птицы полезные, Но, к сожалению, ставшие очень редкими, они занесены в Красную книгу СССР. Еще более полезен орел, называющийся степным. Иногда его называют орлом-курганником или полынным орлом. О месте его обитания свидетельствует само название. Птица живет в степи, в полупустыне. Пищу степного орла составляют, — пишет известный советский орнитолог Сушкин, — по моим наблюдениям, главным образом — суслики. Ими же преимущественно он выкармливает и детей. Лишь увидав, какая масса сусличьих костей валяется около гнезда, можно составить себе некоторые понятия о том, сколько грызунов истребляют орлы. На взрослых птиц, насколько я знаю, полынный орел не нападает. К сожалению, эта полезная птица становится все более редкой. Часть орлов объединена в группу подорликов. Подорлики тоже орлы настоящие. И не такие уж маленькие. Большой подорлик весит столько же, сколько могильник и степной орел, более трех килограммов, и по величине лишь немного меньше. Малый подорлик, Меньше могильника и степного орла, но тоже достаточно крупная птица. Подорлики живут в смешанных лесах, долинах лесных рек, вблизи болот, и добычу высматривают не только с высоты, но и разыскивают ее пешим ходом. Добычи их — присмыкающиеся и земноводные, мыши и полевки, у большого подорлика еще и птенцы, ну и, конечно, падаль. Есть такой привычный образ — высоко в небе парит орел и высматривает добычу. Есть такое привычное выражение — орлиное зрение, очень острое. Это относится к беркутам, могильникам, степным орлам. Это же относится и к ястребиному орлу. Название дано, очевидно, за некоторое сходство с ястребами в маневренности полета и окраски. Живут эти орлы в Южной Европе, Африке, Азии, в СССР, в Средней Азии. Ястребиный орел — птица довольно крупная, весит до двух с половиной килограммов. И добыча часто соответственная, зайцы например. Но могут быть и птицы. Охотится ястребиный орел на земле, где отыскивает грызунов или зайцев. Ловит он добычу и в воздухе, бьет ее с лета, как сокол или хватает когтями, как ястреб. Гнездится, как правило, на скалах, но может устраивать гнезда и на деревьях. В кладке — два яйца. Похож по многим повадкам и некоторым сторонам жизни на ястребиного орла и орел-карлик. Действительно, он меньше других, вес его около 700 граммов. Однако, в отличие от ястребиного, Он может жить высоко в горах, устраивая гнезда иногда на высоте почти две с половиной тысячи метров. Все прошедшие перед нами птицы, беркуты, могильники, степные орлы, подорлики, ястребиный орел и орел-карлик — орлы настоящие. А вот птицы, которые сейчас пройдут перед нами, похожи одновременно и на орлов, и на коршунов. Однако у этих птиц есть и свои, специфические, присущие именно им черты. В частности, это то, что питаются они в основном рыбой. Называются эти птицы орланами. Один из наиболее крупных орланов — белохвост. Размах крыльев до двух с половиной метров, вес до семи килограммов. Белохвост — хвост у него действительно белый — широко распространен в Европе и в Азии. Он не боится ни жары, ни холода, поэтому может гнездиться и в тундре, и в Малой Азии. Главное — вода. Море, река, озеро — все равно. А в воде главное — рыба. Ее орлан-белохвост высматривает сверху и, быстро опускаясь, как бы зачерпывает лапой. Да, рыба — главная пища, но не единственная. Белохвост ловит и птиц гусей, уток, гагар и зайцев, сусликов, леммингов. Гнездо орлана используют из года в год. Гнездоваться прилетают постоянно в одни и те же места, регулярно ремонтируя его и надстраивая. В результате и без того большое в своем первоначальном виде гнездо через некоторое время превращается в огромное сооружение. Иногда под его тяжестью ломаются толстые суки. Самка высиживает двух птенцов, которые находятся в гнезде месяца два с половиной. На зиму из холодных краев орланы улетают зимовать в Африку. В краях относительно теплых они остаются зимовать. Нередко испытывая в это время недостаток в еде, они поедают падаль. В западном полушарии белохвостов нет. Там живет похожий на него Лишь несколько меньшей величины — белоголовый орлан. О нем мы говорили в первой части. Он стал национальным символом США. Самый крупный из орланов — Камчатский. Живет на Камчатке и Дальнем Востоке. Вес его достигает 9 килограммов. Общая длина — до 115 сантиметров. Жизнь его изучена плохо. Иногда над полем или лугом Над опушками или вырубками можно услышать протяжный, тоскливый крик. Будто кто-то что-то просит, конючит, как говорят в народе. За этот крик и прозвали птицу конюком. А птица ничего не просит. Может быть, только одного, чтобы люди не трогали ее, оставили в покое. не напрасно просит. Люди долгое время преследовали конюка — как и других хищных птиц убивали взрослых убивали птенцов разоряли большие прочные гнезда сделанные из толстых сучков украшенные зелеными веточками гнезда конюки используют много раз а украшают их зеленью каждый год кстати такое украшательство характерно и для некоторых других хищных птиц но для чего это не ясно если же люди птицу не трогают Она, ежегодно прилетая с зимовок из Африки и Южной Азии, честно работает, уничтожая большое количество грызунов. Конюки самые распространенные у нас хищные птицы. По данным Галушина в Подмосковье, они составляют 45% всех хищных птиц. И самые полезные. В так называемые «мышиные годы» они истребляют по 15, 20, а то и по 30 грызунов в день. В основном это опасные вредители сельского хозяйства, серые полевки. В обычные годы, когда нет массового размножения грызунов, норма семьи конюка — 10-12 грызунов в день. У обыкновенного конюка или сарыча много родственников. Большинство из них живут за океаном. В Северной и Южной Америке их 18 видов. В нашей стране 4 вида. Один из них — мохноногий конюк. На зиму он улетает в Южную Европу или Среднюю Азию. Но случается, вдруг неожиданно появляется в середине зимы, а в мышиные годы остается зимовать на родине. Отсюда и второе его имя — зимняк. гнездится на севере, в тундре и лесотундре, гнезда устраивает на земле, а в них, вот сколько в них бывает птенцов, сказать определенно невозможно. Иногда два, иногда до семи. Все зависит от того, сколько в этом году леммингов. Если много, то и птенцов много, мало, то и кладка маленькая, Лемминги — основная пища мохноногого конюка. Поэтому птицам нередко приходится менять места гнездовий, устраивать их там, где есть достаточное количество грызунов. Третий родственник конюка — курганник. Назван он так, за то, что гнезда устраивает часто в зарослях саксаула, растущего на курганах. Живет эта птица в совершенно иных, нежели мохноногий конюк условиях — в степях и полупустынях, по образу жизни похож на других конюков, особенно на северного родича.